22. На следующий день Марта в сопровождении еще одного полицейского отправилась в гости к Линде, чтобы расспросить ее, что ей нужно было от Хиаль Таллина в центральной больнице. Сначала она отрицала, что вообще ходила туда, но когда на нее нажали, заявила, что по понятным причинам хотела держать этот визит в тайне, от оттого и затеяла эту игру в прятки. Она сказала, что, мол, слышала, будто Хьяль Таллин лежит при смерти в онкологическом отделении больницы, и просто-напросто хотела спросить, причинил ли он вред Сигервину, вот и все. Она считала, что на смертном одрех Хьяль Таллин скажет правду, но он так и не сообщил ничего нового, так что она попрощалась с ним и поспешила прочь. Она знала, что там везде камеры наблюдения, поэтому тщательно избегала их, но ей это явно не удалось как следует. Линда попросила Марту не подвергать огласки ее визит в больницу. Марта пересказала Конрауду суть дела в коротком телефонном разговоре. это все?» — спросил конраут «Это все», — ответила Марта. «И ты веришь?» «Сложно сказать». «Ты велела просмотреть телефонные звонки?» «Да, когда информация поступит, я перешлю ее тебе. А это будет скоро. По-моему, не мешало бы тебе поговорить с ней самому. Ты ведь тоже причастен к этому делу?» «И обнаружил ее я. Не забывай», — ответил Конраут. «Да-да. Не надо из-за этого так надуваться», — сказала Марта. Сразу тем же вечером Конрауд, как всегда, нетерпеливый, пришел домой к Линде. Она жила в новом особняке в Гравархольте, рядом с полем для гольфа. К дверям подошла она сама. Увидев Конрауда, она ни капли не удивилась. В последний раз они виделись давно, и все же она сразу узнала его и поняла, зачем он пришел. Казалось, она ждала именно его и никого другого. Полисадник перед ее домом был вымощен плитками и окружен клумбами, а в центре возвышалось голое дерево, в ненастной темноте, выглядевшее довольно мрачно. «Это из-за того, что я в больницу ходила?» — сходу спросила она, не дав ему даже поздороваться. конраут кивнул. «Я же слышала, что вы уволились!» «Так и есть», — ответил конраут «Но некоторые вещи так просто не бросают». Линда посмотрела на него. «Да, наверное, нет», — проговорила она. «Проходите». Ее жилище было уютным, на столах красивые вещицы, на стенах картины. Вдали просматривался сквозь море сияющий золотом город, а вблизи открывался вид на поле для гольфа. Конрауд задумался, не играет ли она в гольф, раз уж поле так близко, и спросил ее об этом. «Я-то не играю», — ответила она. «А вот муж играет. Он в Шотландии», — поспешила добавить она, чтобы объяснить его отсутствие. «У них там бизнес какой-то». Она сравнительно недавно повторно вышла замуж за человека, заведующего небольшой фирмой по импорту в Коуповоге. Он был фармацевтом и до того жил один, с дочерью. Дочь уезжала в Данию изучать технологию, но сейчас вернулась в Исландию, и у нее был муж и двое детей. Долю Сигюрвина в фирме очень выгодно продали, и мать с дочерью унаследовали немного денег, которые Линда пустила в рост. Потом ее дочь использовала наследство для оплаты учебы и выплаты процентов за квартиру, и вдобавок к этому они позволяли себе не беспокоиться о пропитании и немного баловать себя. «Мне кажется, гольф — это спорт для семейных пар», — сказал Конрауд, не собираясь вмешиваться в их личные дела. «В нашем случае нет», — ответила Линда. «Я им никогда не увлекалась, а Тейтер его обожает». Она предложила ему кофе или что-нибудь другое, и он выбрал имбирное пиво. Они сели в гостиной, и оба решили не делать из этого визита проблемы. Ей было лет шестьдесят, лицо овальное, с красивыми чертами, фигура полноватая, волосы светлые, одета в удобную домашнюю одежду, широкие штаны и рубашку, без украшений. — Она сегодня сюда приходила, это ваша подруга, — сказала Линда, попивая имбирное пиво. В него она влила немного водки. Он отказался от нее, потому что был за рулем. «Если уж ко мне пришли вы, значит, ее мои ответы не устроили». «Я сам по себе пришел», — ответил конраут Он объяснил Линде, что работает на сестру одного человека, сейчас погибшего, но очень интересовавшегося исчезновением Сигервина. С ним однажды произошел случай возле цистерн на Эскиохлит, который он сам считал как-то связанным с этим делом. Сам он жалел, что ничего не предпринял в этой связи, и его сестра в память о нем стремилась выяснить, что же происходило на Эскиух Лид в тот вечер и как погиб ее брат. «Она назвала нового свидетеля, это Марта, подруга ваша», — сказала Линда. «А я и не знала. Но люди вообще так много говорили и считают, что так много видели, и слышали, и знают». Судя по всему, этот человек надёжный, сказал Конраут. Да, я в этом и не сомневалась. К тому же меня попросили помочь полиции, когда арестовали Хьяльталина. Я считаю, что наш с ней договорённость всё ещё в силе, улыбнулся Конраут. Ну ладно. Что вы хотите узнать? Зачем вы ходили встречаться с Хьяльталиным? спросил Конраут. «Я это сегодня объяснила вашей подруге. Я хотела спросить, не хочет ли он перед смертью облегчить душу. А он сказал нет. На этом и все. Я у него не стала долго задерживаться». «Вы хотели спросить, он ли убил Сигервина?» «А это разве не очевидно?» «А он это отрицал, как всегда». «Да». «Он не удивился, увидев вас?» — Удивился? Наверное, чуть-чуть. Это, конечно, так неожиданно. — Вы изо всех сил старались остаться незамеченной. — Ну да, вы, наверное, не удивлены, учитывая всю эту ситуацию. — Вовсе нет, — ответил Конрауд. — Я удивлен другим, что вы вообще пришли к нему. «Ну, на меня просто стих такой нашел. Вот надо и все тут. Сама не знаю, что это было. Мне захотелось увидеть его, пока не... ну, пока не...» «Вы с ним поддерживали какие-нибудь отношения до его смерти? До этого своего визита в больницу?» «Нет, никаких. Никогда не получали от него вестей?» «Нет, и тут я вдруг узнаю, что он при смерти». «Как вы, конечно, знаете, и как вам наверняка напомнила Марта, в тот вечер, когда Сигервин пропал, у Хьяль Таллина не было алиби. Он сам говорил, что был у какой-то женщины, назвать которую не мог, якобы потому, что она замужем, и он ни под каким видом не должен выдавать ее». В этом он упорствовал все эти годы, до самой смерти. Я встречался с ним после того, как Сигервина обнаружили на леднике, и тогда он продолжал настаивать, что невиновен, и снова предъявлял этот свой шитый белыми нитками рассказ. Честно признаться, я ему даже начал верить. Линда пригубила имбирное пиво. И лишь когда я увидел записи с камер наблюдения в больнице, «Меня вдруг осенило», — сказал Конраут. «Я раньше об этом не задумывался, и даже понятно почему. Это не лежит на поверхности». «Что?» — не поняла Линда. «Я не думаю, что вас вдруг обуяло непреодолимое желание поговорить с ним на его смертном одре», — пояснил Конраут. «Мне кажется, никаких ответов вы не искали». да ну. — Нет, по-моему, тут дело сложнее. Линда продолжала попивать пиво, в остальном она сохраняла полнейшее спокойствие. Ее поведение всегда отличалось уравновешенностью и уверенностью в себе. — О чем вы? — спросила она. В больницу на мобильный телефон Хиаль Таллина поступило несколько звонков, и сам он пару раз звонил. А два раза он совершал звонки с телефона больницы. Вероятно, тогда его собственный телефон разрядился. Или ему показалось, что его прослушивает полиция. А насчет больничного телефона у него таких опасений не было. Или же ему было настолько важно связаться с вами, что он решил пойти на риск. Один из этих телефонных звонков был его сестре в США, а второй в другое место. а именно «Ван домой!» У Линды не дрогнул ни один мускул на лице. И «Это было накануне вашего визита к нему». Линда молчала. «Хьяль ведь первым вам позвонил», — спросил Конраут. «Вы услышали его впервые за все эти годы. Он сказал, что умирает и хочет с вами увидеться». Линда спокойно смотрела на него. «Хиальталин — прирожденный лгун, но здесь он не соврал. В конечном итоге тогда он и впрямь проводил время с замужней женщиной. И сейчас я, кажется, чуть лучше понимаю, почему он ни при каких условиях так и не сказал, кто же это был». Он увидел, что глаза Линды наполнились слезами. Но она так и не двигалась, сидела в кресле, прямая как стрела, и пыталась сделать вид, что слова Конрауда ее не касаются. «Когда Сигервин пропал, вы уже не жили с ним, но формально вы не были разведены так, то есть еще состояли в браке». Линда кивнула, сжав губы. «Мы рассматривали вас как разведенную и никогда не думали о вас как о замужней женщине. Тем более вы сказали, что в тот вечер были у сестры. «Мне пришлось проверить это. Подтверждения я не нашел. На мой взгляд, вашу сестру и не просили это подтвердить, потому что на вас никто и не подумал. В первые дни в этом расследовании было много беспорядка». Конроуд наклонился вперед. «Я правильно понял. это замужняя женщина... Вы?» — спросил он. «Та самая женщина...» о которых Хиальталин не хотел нам рассказывать.